Глава тринадцатая. В холле, в двух шагах от входной двери, стоял высокий широкоплечий мужчина на вид лет тридцати пяти. Он был одет в военный мундир, на голове фуражка, да и выправка военная. Смотрел он холодно и цепко. Довольно симпатичный, с тонкими чертами лица, выдававшими в нем потомственного аристократа, он, на мой взгляд, внешне идеально подходил Алисии. Другое дело, что замуж за него я, ой, как не хотела. С детства не любила военных, те еще диктаторы. Слова лишнего сказать не позволят. «Доброе утро!» – поздоровалась я, как и положено воспитанной хозяйке. «Добро пожаловать в замок Уотервик. Я леди Алисия Лорнт-Горийская. Представьтесь, пожалуйста. «Доброе утро, ваше сиятельство!» Наконец-то обратил на меня внимание жених, и я про себя отметила, что у него красивые карие глаза, чуть раскосые, словно морские раковины. Да и голос приятный, вот только холод из взгляда не исчез, что меня уже насторожили и заставило внимательнее присмотреться к шестому претенденту. «Я Ричард Лорн Дорнстайский, граф Остерский, ваш жених». Речь четкая. Фраза короткие, все понятно, переспрашивать не понадобится. Но, как и взгляд, сама речь холодная. Никакого тепла, никакой радости в голосе я не услышала. Если этот Ричард и находится под проклятием, то оно действовало крайне избирательно. Насколько я слышала от родни, проклятый должен был обожать меня, желать поскорее взять меня в жены, дышать мной одной. Здесь же буквально арктический холод, способный заморозить все вокруг. Мой шестой жених не испытывал ни малейшего удовольствия от нахождения здесь. Что ж, хотя бы что-то у нас было общее. Я тоже не пылала страстью к нему, несмотря на его смазливость». Настоящая Алисия, думаю, уже задрожала бы от страха, занервничала бы, постаралась бы скрыться наверху в своей комнате под любым, даже самым надуманным предлогом. Как же с ней нежным цветком и разговаривают подобным тоном? Но мне такое поведение было только на руку. Чем меньше чувств между нами будет, тем лучше. По крайней мере, не стану плакать на очередных похоронах. Прошу, проходите. Ваши вещи? В карете. Слуги доставят их позже». «Ах, в карете! То есть прибыл ты сюда вряд ли издалека. По такой погоде сутки-двое в карете не всякий аристократ выдержит. А Уилл говорил, что ты столичный житель. И где же ты находился все это время, столичный житель? Никогда не поверю, что приехал в карете из самой столицы». Я, конечно же, ничего подобного не произнесла, только кивнула. Слуги проводят вас наверх в вашу комнату. Да, пришлось заранее приготовить одну из гостевых спален для шестого жениха. И посчитать убытки, которые принесет мне пребывание в поместье этого красавца. Я вообще не понимала привычки богатых аристократов постоянно кормить за свой счет всех вокруг, проявляя таким образом никому не нужное гостеприимство». Что родня, что соседи победнее всегда бессовестно этим пользовались, а ресурсы богача, конечно же, истощались. Но жениху отказать в постое было нельзя. Так что он с видом как минимум императора поднялся вместе со служанкой по лестнице на второй этаж. Я же зашла в гостиную на первом и вызвала экономку. Высокая плотная женщина средних лет, голубоглазая блондинка, проведшая всю жизнь без мужа и детей. Она служила семейству моего пятого мужа довольно долго и была, как бы сказали на земле, квалифицированным специалистом. «Гость приехал», – уведомила я ее. О появлении моего шестого жениха мы с ней поговорили сразу же, как об этом стало известно мне, так что никакого удивления эта информация у нее не вызвала. «Прикажите готовить на двух персон», и подавать побольше мяса. Если начнет о чем-то расспрашивать служанок, сразу же докладывать мне так, как он говорил, ничего от себя не придумывая. Все ясно. Да, ваше сиятельство, поклонилась она. Отлично, кивнула я. Тогда можете быть свободны. Экономка вышла. и Я же в задумчивости посмотрела в окно. Там моросил мелкий противный дождь, грозивший ту и перезив снег. И о тепле можно было только мечтать. Эх, сейчас бы как раньше на земле зайти в какую-нибудь кафешку, посидеть в интернете, попить горячий кофе, а не разгребать за Алисией ее ворох проблем и не искать ответы на сразу кучу вопросов. Так, ладно, что мы имеем? В замке появился или бывший, или настоящий военный с повадками следователя. На проклятого похож так же, как Алисия на балерину. «Ведет себя так, словно я как минимум подозреваемая». Возникает вопрос, это действительно мой жених, которого якобы прокляли, или кто-то назвался этим именем? Если второй вариант, то ждать ли мне появления настоящего жениха, и знает ли он, что его именем прикрываются? Вопросов очень много, ответов нет, и главное спросить не у кого, хоть императору пиши. И я написала бы, если бы не была уверена, что шестой жених вхож в императорский дворец. Ну, или же у меня уже разыгралась паранойя, и надо было на земле смотреть поменьше детективов.